Супница. Коля Блинчиков залез ногами на стол, чтобы повеситься, и превратился в супницу. Тут пришла жена его, Варвара. Но Колю не узрела, а пришла она вдвоем с Хмуряковым. Хмуряков Колю тоже не узрел, а Коля узрел их обоих. «Хмуряков и Варвара?» Не замечая своей разоблаченности, принялись есть арбуз. Хмуряков ненасытно припадал губами к красной сочной сахарной мякоти, впивался, сопел и похрюкивал от удовольствия. Варвара вторила. — Какая удобная супница! — заметил вдруг Хмуряков непризнанного Блинчикова. — Очень кстати и придвинул фарфоровую лохань и начал плевать в нее арбузные семечки и швырять обгрызенные корки. Семечек и корок набилось так много, что супница треснула и развалилась на отдельные кусочки. — Какая надломленная конструкция у этой супницы! — заметил Хмуряков. И ушел, размышляя о целостности и разобщенности. Варвара Блинчикова собрала осколки и со скуки взялась их склеивать. И склеила. Вышла супница как новая, даже лучше. Только ручки одной не хватало, и дыра вышла в боку, и вообще она теперь больше на утюг походила, а утюгу вторая ручка без надобности, поэтому хорошо вышла тут коля из супницы обратно в колю блинчикова превратился сидит на столе на корточках в арбузной куче и озирается варвара увидала его и ну вопить тревожно не узнала колю потому что у него все теперь перепутанное было правая рука снизу левая из затылка торчит и держит левую ногу А другая нога и вовсе не там, где положено, а некоторых телесных членов даже и не нашлось. Все цело исчезли. Видать, что-то из осколков супницы под столом затерялось. Или Хмуряков прихватил на память, а то и нарочно от дрянности характера попер. Варвара подумала, что перед нею уголовник беглый, и вызвала полицию. Блинчикова сначала в тюрьму посадить хотели, но ему место и там не нашлось и его в музей отправили, как аномалию. Хмуряков к Варваре больше не ходил. Она сделалась несчастной и нервной, а Блинчиков, наоборот, сделался счастливой и в свое удовольствие проживал в музее. У него во внутреннем устройстве что-то с чем-то переставилось местами, а то и вовсе ушло, осталось лежать осколком в кармане Хмурякова. Хмуряков же ходил в музей, Смотрел на Блинчикова, сердился и всякий раз говорил, «Ничего аномального в этом решительно нет».